«Я не... не подумайте, я не шарилась, я просто...» Залепетала девушка, испуганно сжав в кулачке шнурок с медальоном. Ну вот, испугалась бедняжка. Сейчас еще и шуму поднимет. Я улыбнулся как можно более мягко, чтобы успокоить девчонку, и, прикрыв дверь, подошел к столу. Тело еще ныло от гонки в массажном салоне и горячего душа, принятого у Кирсановых. Рюкзак с кодексом лег на пол, а я протянул руку Поле. «Что там?» Она вложила в мою ладонь старенький медальон. Тот, что они с Есенией сделали для меня незадолго до гибели родителей. О, а я помню его. Вы подарили мне его на девять лет, кажется. Забавно. Немного успокоившись, Поле выжидающе посмотрела на меня. Садись. Я хлопнул рядом. Она пересела на кровать, придвинувшись поближе. И правда, забавно. Негромко начал я. Сколько лет прошло с тех пор? Больше десяти? Родителей уже нет, Есения пропала, а я прошел через такое, что впора было помереть. Ее тонкие пальчики робко коснулись моей руки. Поля склонила голову, качнув рыжей шевелюрой, и улыбнулась мне. После всех ужасов и испытаний у меня остались только воспоминания, медальон, и эта неловкая, смешная девчонка. Мой единственный кусочек тепла и уюта из времени, когда все было хорошо и все были живы. Мало кто знал, что ее судьба могла сложиться совсем иначе, давным-давно, в тот день, когда отец подобрал ее. В памяти снова встал тусклый грязный сарай работорговца где-то на границе с Польшей, куда мы с отцом пришли после особо жестокого сражения.